Глава пятьдесят пятая. Артём, иди, иди уже, Гадаев. Мы честное слово не будем вызывать стриптизеров. Смеется Ева, выталкивая меня за порог. У нас сегодня мальчишник и девишник. Подруги Евы придут к нам в дом, а мы с парнями собираемся в доме у Данилы Турбина. Мы раньше у него вообще каждую неделю собирались, но потом друг женился и лавочка прикрылась. До сих пор не могу поверить, что наша дружная компания холостяков рассыпалась на глазах. Мех вообще уже отец, а я, Варвар, Сенсей и Турбо скоро ими станем. Один Бивис пока гуляет. Он, кстати, ныл, что надо устроить мальчишник в стриптиз-клубе, но на него все так посмотрели, что Ванька понял, как был неправ. Удивительно, что мне сейчас клубы и тусовки кажутся пустой тратой времени. А ещё удивительней... что моя будущая жена верит в то, что я именно так и думаю. За месяц, что идёт подготовка к нашей свадьбе, мы с Евой очень изменились. Оказывается, когда раскрываешь друг перед другом душу, недоверие исчезает, и жизнь начинает играть с новыми красками. «Ой, да вызывайте на здоровье», — говорю Еве, предварительно проведя губами по её виску. «Я же знаю, что ты любишь только меня, и чужие мужики тебя не заводят». Ева улыбается и кивает. Я больше волнуюсь за то, что ты опять и набросишься на копченую рыбу, пока я не вижу, и будешь потом всю ночь страдать. Клянусь тем, я кремень. Серьезно сообщает Ева. Мне за прошлый раз до сих пор стыдно. Прошлый раз был за неделю до поездки в Израиль. Ева наелась тогда бочковых помидоров, нашла у меня в подвале кладовую солениями, которые привозит в промышленных масштабах моя матушка. а потом поставляет их всем друзьям, родственникам и знакомым. Сама, кстати, не ест. Хобби у неё такое. Так вот Ева дорвалась, и к ночи ей стало не на шутку плохо. Я испугался за их с ребёнком здоровье, и пришлось везти Антонину Васильевну в Израиль нашим мамам. Сначала был страшный переполох. Мамы паниковали, что свадьба сорвётся, но я вовремя вспомнил, что у жены сенсея ивент-агентство — И перекинул все хлопоты на него. К счастью, операция прошла успешно, и наши родные в полном составе вернулись домой, а мы с Евой уже сто раз порадовались, что случай позволил нам доверить организацию торжества профессионалам. Я целую любимую в губы и нехотею идуть к машине. Я, конечно, рад увидеться с друзьями, мы давненько не встречались, но все же я не люблю расставаться с Евой. Я даже в офисе меньше времени провожу. Благо работать сейчас вполне можно удаленная. К дому Турба Данилы Турбина подруливая одновременно с Варваром паркуемся, выходим и обнимаемся. Вы нас следыцели направленно без свадебных подарков вставляете, да? Ворчит друг. Я даже ни разу на твоей лодке не поплавал. Прошлым летом мы имели глупость поспорить, что Варвар и Лада не поженятся, но они поженились и мы проиграли достаточно ценные вещи, чтобы о них горевать. Правда, друг сделал оговорку, что вернёт подарок тому, кто повторит их сладый номер и теперь расхлёбывает свою доброту. Повторильщиков нашлось много. «Прости, дружище, но ты оказался заразным. Развожу руками. Сам влюбился и заделал избранницы ребёнка, и нас этим недугом наградил. Скажи спасибо», — хлопает меня по плечу варвар и ржёт. «Через пару лет, когда дети чуть подрастут, такую тусу устроим семьями». У меня на острове. На крыльце, до которого мы уже дошли, выходит Сенсей и включается в беседу. Рехнулся. Следом за ним показывается хозяин дома. Там дикие края, антисанитария и цивилизация отсутствует. Сам ты рехнулся, огрызается Сенсей. У меня есть пара лет, чтобы все подготовить. Конечно же, там будет рай, а не то, что сейчас. Где рай? Я с вами в рай. Отворот спешит бивис и привычно вписывается в любую авантюру. Он вообще всегда за любой кипиш. Эй, недружечка, крайне серьезно отрезает Варвара. Прости, но ты по параметрам не подходишь. Чё, в смысле? Не сразу въезжает в шутку Ванька. В магазинах у меня рост продаж с баблом все в норме. Ха, кого интересует твое бабло? Ухмыляется Турба. На остров нужен другой пропуск. Жена и ребенок. У тебя есть еще немного времени, так что давай, дерзай. Чур меня чур! Крестится Биви и поливает через левое плечо. Летите, друзья мои, сами. На этот раз я пас. По голове постучи, басит мех выглянувший из прихожей. Но вы идете, мне домой скоро. Не хочу анютку среди ночи будить. Мы заходим в дом и сразу же направляемся в баню. На столе у нас самые лучшие чаи, мед и закуски. А вот бутылки с алкоголем стоят на деревянном баре невостребованными. Всем за руль, а турбо, которому никуда ехать не надо, заявляет, что не хочет дышать на жену перегаром. Бивестяжка вздыхает и тоже отказывается пить один. Ему бидалоги весь вечер приходится слушать, как мы обсуждаем курсы будущих пап, и затои вдыхание внимательно рассказом опытного папашы Меха. Так, придурки! В конце концов не выдерживает Иван и встает из-за стола. Я поехал, а то ловлю себя на желании тоже заимить ребенка. В Алии идти надо, пока я совсем умом не тронулся. Видимся на свадьбе. Вслед за Обивисом расходимся и мы. Нет, мы и не стали старыми и скучными. Просто у нас поменялись приоритеты, и теперь для каждого из нас самое лучшее место рядом со своей половинкой.